Глава 5 Советник, принимай пополнение. Загружай Керана по полной. Пусть добивает свою поделку как можно скорее. Сам куда? За титулом. Нужно закрыть эту задачу. Не смотри на меня так. Постараюсь никуда не вляпаться. У нас сейчас нет ресурсов на новые сценарии. Несмотря на внешнее спокойствие, внутри меня бушевал ураган эмоций. Происходило то, что совершенно недопустимо для руководителя проектов, и меня задевала профессиональная гордость. Я ничего не успевал. Катастрофически. События последних дней окончательно уничтожили такое понятие, как управление временем, заставляя меня бегать от одной проблемы к другой. Спокойно сесть и обдумать стратегию дальнейшего развития у меня просто не получалось. Вернее, получалось, но для этого следовало остановить все переговоры и работы потратить несколько дней и загнать себя в чудовищные долги. Потому что Барлеона мне эти пару дней не подарят, придавив еженедельными оплатами. Я прекрасно понимал, что развитие клана идет слишком быстро, и если остановлюсь хоть на день, все закончится яркой вспышкой. Так что выхода, кроме как бежать вперед, не озираясь по сторонам, у меня не было. Особенно после разговора с Викторией». Я прекрасно понимал, что цветы и моя устная благодарность за вытаскивание Матвея из тюрьмы ничтожны по сравнению с тем, что потребует от меня ледяная леди в будущем. Теперь это будущее наступило. Виктории даже не пришлось упоминать тот случай. Мы с ней являемся достаточно разумными людьми, чтобы не произносить вслух лишних слов. Так что отказать в просьбе я не мог. Единственное, что оставил за собой в качестве трофея — согласие на ужин. Чисто из чувства противоречия. Виктория была красивой ледяной скульптурой, по чудному велению мастера, превратившейся в человека. Приглашать такую на ужин — такое себе решение, но то, как внезапно запнулась Виктория и как долго молчала, говорила о том, что мое требование оказалось достаточно неожиданным. Собственно, через три дня у меня намечен ужин, а уже сегодня Плинту вернется в игру и будет, мягко говоря, не в духе, что чревато проблемами. Мне обещали, что разбойник будет держаться подальше от меня и моего клана. Но я прекрасно понимал, просто так Плинто от меня не отстанет. Но все это проблемы будущего меня. Вначале нужно решить вопрос с титулом. Для того, чтобы безнаказанно уничтожать игроков и местных в своих землях, мне требовалось разрешение. Шесть секунд спустя я находился на главной площади Логдара. Столица одноименной провинции бурлила жизнью. Несмотря на то, что уровень нашей локации был относительно невысок, и все основные боевые действия проходили далеко на севере, в высокоуровневых локациях, игроков в городе оказалось много. Кто-то решил начать жизнь на стивале с нуля, создав нового персонажа, кому-то нравилось заниматься крафтом, у кого-то шумная возня передовой вызывала отторжение, кто-то просто еще не успел прокачаться или заработать все достижения в Логдаре. Вариантов, почему здесь торчало так много людей было предостаточно Тифлинг Квален, наместник вас ожидает. Дальнейшего созерцания главной площади меня отвлек отряд городской стражи. Происходи это в реальности, я мог бы и удивиться, но за последний месяц научился воспринимать особенности игры спокойно. У меня имелось два завершенных задания, так что нет ничего странного в том, что наместник вас желал встретиться со мной сразу же, как только я появился в городе. Очень хорошо, что глава клана Парето наконец-то смог посетить наш скромный город. Скользкий и неприятный местный расплылся в наипротивнейшей улыбке. Стоило мне войти в его кабинет. Как продвигается постройка замка? Хватает ли материалов, рабочих бригад, охраны? Надеюсь, вы понимаете, что наша забота о Майнфилле превосходит всеразумные границы. Не каждому клану выпадает честь ощутить на себе всю щедрость провинции Локдар. Поговаривают, что некоторые свободные жители ради такого — Готова даже отблагодарить своих благодетелей. Наместник ловким движением открыл небольшую шкатулку на столе и демонстративно отвернулся, рассматривая какую-то картину. Я прекрасно понимал, что от меня требуется, но сейчас, когда Эридани рядом не было, пересилить себя не мог. Даже с учетом осознания того, что Борлеоны является виртуальным миром, что все вокруг не настоящее, и ради величия клана я должен подавить свой нрав, и следовать общепринятым правилам, Внутри меня нашелся стопор. Давать взятку я не собирался ни в реальном, ни тем более в виртуальном мире. Сделав несколько шагов назад, подальше от стола, я спокойно произнес. «Пираты Южных Марии уничтожены. Область отошла под мой полный контроль. Свою часть поручения я выполнил». Наместник повернулся, бросил беглый взгляд на пустую шкатулку и недовольно скривил лицо. «Минус тридцать привлекательности с наместником Логдара. того двадцать». Возникшее сообщение наглядно продемонстрировало, что думает о моем поведении имитатор, отвечающий за данного персонажа. Но меня это мало заботило. Выбор сделан. И теперь, если возникнут какие-то препоны, буду решать вопрос с паладином, занимающим пост губернатора. Пусть он и не очень жалует тифлингов, взятки точно брать не будет. наместник какое-то время жевал губами, словно все еще надеялся на то, что я образумлюсь. Но, не дождавшись реакции, с отвращением бросил на стол невесть, откуда взявшуюся в руках бумагу. Лицо местного перекосилось еще больше, когда он произнес. "Поздравляю с титулом барон Квалин. Пусть твой путь не омрачится проблемами. Задание изгнания пиратов Локдара выполнено. Награда: получен опыт плюс +55, до следующего уровня 209. Репутация с фракции Свет Бролеоны увеличена на 5. Вы получаете во владение 6 деревень." с двумя тысячами четырехсот сорока восьми жителями. Вы получаете титул барон. Бонус плюс один ко всем основным характеристикам». Но дальше случилось то, чего я совершенно не ожидал. Наместник уселся на стол, какое-то время смотрел на бумаги, и тут на его лице появилась до да нельзя гадкая улыбка. Тефлинг стал бароном. Сказал бы мне кто-то такую несуразицу пару месяцев назад, ни за что бы не поверил. Но факт остается фактом титул получен. Что это значит, что Тифлинг Квалин заступает на службу единственному правительству Сстивалы. Он выплачивает налоги, защищает и развивает свою область. Но что самое важное, по первому требованию обязан бросить все свои дела и приступить к выполнению возложенных на него обязанностей. Ведь нет ничего более важного для любого подданного, чем выполнение поручения своего Сюзерена или того, кто его представляет, Например, одного весьма расстроенного наместника губернатора в провинции Локдар. Повисшая пауза не сулила мне ничего хорошего. Мало того, экспресс-общение с советником не принесло облегчения. Эридани «Так-то он прав. Титул действительно отправляет тебя на службу. Но только тебя и местных. Другие игроки, не обремененные титулом, могут отказаться от заданий. Но не расстраивайся. Тебе еще раз дадут шанс исправиться». Правда, теперь это будет стоить дороже. Тысяч двадцать золотых. Меньше даже не вздумай предлагать. Наместник, решив, что пауза продлилась достаточно долго, продолжил. Ты смог стать значимым существом для фракции Свет Барлеоны. Заслужил наше уважение. Это достаточно тяжелое дело, говорящее о твоей целеустремленности. Одно это вынуждает меня дать тебе еще один шанс стать полезным нашему обществу. Шкатулка на столе наместника вновь открылась. Но на этот раз хозяин кабинета не стал отворачиваться. Я не дернулся. Несмотря на совет Эридани, усиливать свой клан таким образом я не собирался. «Вот, значит, как...» Наместник сузил глаза, правильно меня поняв. «Хорошо. Пойдет по долгому пути. Барон Квален, для тебя, как для подданного Стивалы, есть неотложное поручение...» от выполнения которого зависит судьба города. Держи описание. Приступить к реализации незамедлительно. В моих руках появился лист с подписью наместника, а перед глазами высветилось его виртуальное описание. Получено задание «Прополка полей». Описание. Вокруг города Локдар расположены 30 гектаров пшеницы. Из-за обильных дождей на полях появилось бесчисленное количество сорняков. Крестьяне не справляются с такой напастью, снабжение города хлебом под угрозой. Очистите поля и подготовьте их к дальнейшей уборке. Ссылка на локацию. Срок выполнения — 24 часа. Награда — опыт плюс пять, репутация с фракции «Свет Барлеоны» плюс один». «Ты почему еще здесь?» — рассердился наместник, заметив, что я не спешу выполнять дурацкое поручение. «Через четыре месяца у меня назначена встреча с императором Объединенных сил Стивалы. Сейчас я отправлюсь пропалывать поля». Но клянусь Барлеоной, как только попаду на прием, моим первым вопросом к лидеру нашего материка станет вопрос о судьбе Логдара. Почему город, внешне процветающий, находится в таком упадке, что главе лучшего клана провинции, барону с собственными землями и крестьянами, приходится лично заниматься прополкой участков? Мне, конечно, льстит оказанная честь, но я опасаюсь, что на все моих ресурсов не хватит, и рано или поздно что-то сломается». — Конечно же, я принимаю ваше задание, наместник. Вы правы, мне стоит поспешить. Осталось меньше суток, чтобы спасти город от голода. И только барон Квалин может это сделать. «Стоять — Стоять! — рявкнул крысеныш. — Я передумал. Крестьяне справятся сами. А для тебя у меня будет другое поручение. — То, что вы говорите, вообще похоже на саботаж. Я потряс бумажкой. До тех пор, пока она находится у меня, отменить строчку в списке заданий местные не смогут. Город в опасности. Хлеба может не хватить армиям, сражающимся с демонами. И вы хотите отменить задание? Вы в своем уме наместник? Может, стоит позвать вестника? Нет, есть идея получше. Сразу, как только я выполню судьбоносное поручения, отправлюсь к губернатору. Он должен знать о том, что один из его наместников желает устроить диверсию. Шах и мат. Система. Мне совершенно не интересен смысл того, какую логику закладывал архитектор в то, что один из чиновников является явным казнокрадом и взяточником. Но прогибаться под такое я не собирался. Наоборот, намеревался максимально использовать в свою пользу. Приятно было смотреть на то, во что превратился наместник. Он покраснел, по лбу потекли крупные капли пота. Рот беззвучно открывался и закрывался, Словно слова терялись где-то в глубинах персонажа. Наконец, глаза местного секунд на десять превратились в мутные стекла. Имитатор отправился к старшим товарищам за консультацией. И только после этого наш разговор продолжился. «Барон Квален, а вы молодец! Прошли проверку!» «Проверку?» — опешил я. «Признаться этих слов я ожидал меньше всего. Вообще в эту сторону не думал». «Двойную!» — кивнул наместник. Он по-прежнему оставался таким же неприятным и скользким, но сейчас у нем что-то заметно изменилось. Свободные жители Барлеона настолько привыкли решать все вопросы через золото, что по-иному даже не умеют. Отрадно видеть, что некоторые руководители кланов все еще верны закону. Конечно же, ни о какой прополке и речи идти не может. Главе лучшего клана провинции не пристало заниматься такой мелочевкой. А какой пристало заниматься уточнил я, так как повисла пауза. «Своими делами. Развивать клан, платить налоги, заботиться о своих подданных. Все, к чему вы так стремились. Пожалуй, на этом нашу встречу можно заканчивать. Не смею отвлекать вас от важных дел». Столь резкая смена курса поведения могла выбить из колеи многих, но только не меня. Я еще раз посмотрел на список заданий. Прополка никуда не делась. Наместник заговаривал мне зубы чтобы потом, в самый последний момент, когда я практически подошел к двери, бросить ничего не значащую фразу. «Ах, да, задание на прополку. Оставьте эту глупую бумажку здесь. Мне нужно протестировать еще нескольких глав. Надеюсь, все окажутся столь верны закону, как и план Парето». «Боюсь, наместник, здесь вы ошибаетесь. Я не собираюсь отказываться от задания. Дела могут подождать. Продовольствие города куда важнее процветания отдельно взятого клана». «Пусть и лучшего в провинции». «Барон Квален, мы же с вами все только что обсудили», — картинно возмутился глава провинции. «Это была проверка». «Это вы так говорите», — со всем спокойствием заметил я. «Но у меня нет ни единой гарантии того, что при отказе от задания меня не начнут наказывать как предателя интересов провинции. Мол не захотел помочь городу в период страшной нужды». «Нет, наместник, все мои слова остаются в силе». Я выполню это задание, а потом сообщу о нем императору, в том числе и о том, что мне предлагали отказаться. На этот раз скользкий тип молчал недолго. Усевшись за стол, наместник смотрел на меня немигающим взглядом, пытаясь прожечь дыру. глазами местного не были стеклянными. Стратегия дальнейших действий уже имелась в его мозгах. Оставалось только привести ее в действие. «Хорошо, барон квалин Что ты хочешь?» «Сотрудничество» прозвучал мой ответ. То, что клан Парету стал лучшим в провинции, никак не сказалось на наших отношениях. Мы далеко, с городом никак не связаны, никаких поставок, караванов, охраны и прочих важных мероприятий. Тяжело обеспечивать сотрудничество с кланом, обладающим всего лишь одним замком, расположенным так далеко. Значит, нам необходимо представительство в Локдаре, бонусные задания, наподобие тех, что выдали мне. Оставлять поля без прополки нельзя. Уверен, есть не только прополка. Доставка воды, вырубка леса, сбор цветов, ловля рыбы, переработка всего этого и создание достаточно редких предметов. Мы можем много всего, что не связано непосредственно с боевыми действиями, но что способствует процветанию провинции и обеспечению ее стабильного существования. Губернатор будет несказанно рад, если вы предоставите дополнительную провизию для сражающихся войск. Мой клан готов все это обеспечить, а на приеме у императора я с радостью расскажу о том, каким великим управленцем является наместник нашей провинции, как он все здорово организовал. — В твоем клане недостаточно свободных для такой масштабной работы, — засомневался скользкий тип, сверившись с какими-то бумагами. — Снимать крестьян с деревень нельзя, они должны обрабатывать свои угодья. У меня будет столько свободных, сколько потребуется дайте мне возможность помочь провинции и обещаю вы об этом не пожалеете логдар станет лучший в губернии утмар хорошо допустим я тебе поверю и ты действительно сможешь найти достаточное количество свободных жителей признаться шляется их по городу так много что стражи уже сбилась ног пытаясь всех образумить но ты сам указал что речь не идет о боевых действиях только о добыче и производстве кто вас всех защищать будет «Ты свой уровень видел, барон Квален? На двадцать первом уровне далеко от города не отойдешь, а провинция не может себе позволить тратить на твой клан стражников. Демоны постоянно пробуют прорваться в Логдар». У Вардунаса, если мне не изменяет память, было задание на очистку локации под названием Пимести. Туда заходили желторотики, а выходили уже сильные и высокоуровневые свободные, готовые нести службу на благо Объединенной Империи. Я более чем уверен, что таких мест в нашей провинции достаточно, причем одно из них обязательно находится неподалеку от моего замка. Отдайте его мне, и через пару дней Лок-Дар получит сотни отборных бойцов. То, о чем ты просишь, выходит за рамки моих полномочий. Такими вещами заведует лично губернатор. Все, что я могу сделать, дать свою рекомендацию. Однако в упор не понимаю, почему должен это делать. «Несмотря на то, что клан Парето занимает первое место в рейтинге, вы несоизмеримо слабы даже по сравнению с изгнанным Руардом. Для чего мне рисковать своим положением, продвигая твоих свободных?» Возникла пауза. Наместник нащупал твердую почву и чувствовал себя значительно уверенней. Местный прекрасно понимал, что локация для прокачки не идет ни в какое сравнение с моими прежними угрозами. Однако отступить я уже не мог». Тот факт, что меня не отправили в далекое пешее путешествие в первые секунды разговора на эту тему, говорит о том, что вопрос нужно обязательно прорабатывать. Чем я и собирался заниматься. Одно дело требовать взятку и вымогать у игрока золото, другое — самостоятельно предлагать местному некий игровой функционал. Во всяком случае, этому мои моральные принципы не противились. «Наместник, а вы бывали в Императорском дворце Объединенных сил Стивалы?» Говорят, что это удивительное место. Как я уже упоминал, через четыре месяца меня туда пригласят. И совершенно случайно у меня есть два пригласительных. Ваша работа по управлению провинцией настолько впечатлительная, что у меня возникло непреодолимое желание отблагодарить вас за такую заботу о нас, простых жителях. Прошу, не считайте эти пригласительные взяткой, ведь мне от провинции ничего не нужно. Это мой безвозмездный дар великолепному управленцу безвозмездный прошептал наместник не сводя взгляда с двух билетов что я положил на стол абсолютно вы вольны отказаться от пригласительных разыграть их среди других свободных жителей кому то подарить отныне это собственность провинции Локдар, влиять на которую я никак не могу и никаких обязательств перед кланом пото харизма плюс один плюс тридцать привлекательности с наместником логдара и тогоо пятьдесят обновление задания прополка полей Описание обновления. Тип задания преобразован с индивидуального на клановое локальное. Организуйте работу клана таким образом, чтобы обеспечить прополку 30 гектаров пшеницы, расположенных возле города Локдар. Срок выполнения 24 часа, не более 30 участников. Награда. Опыт плюс 5 всем участникам прополки. Репутация с фракцией Свет Барлеоны плюс 1 всем участникам прополки. Очки развития клана плюс 1, плюс 10 золотых каждому участнику задания. Доступна новая закладка «Клановые локальные задания первого уровня». Описание. Вы получаете доступ к 50 социально значимым клановым заданиям локации провинции Локдар. Задания обновляются каждые 24 часа. Выполнение каждого задания первого уровня дает клану плюс 1 очков развития. Для перехода на второй уровень задания клану необходимо выполнить 500 заданий. Получено задание «Зачистка руин Дарконда». Описание задания. В заброшенной медной шахте дарконд поселились страшные чудовища. Организуйте зачистку и уничтожьте источник силы монстров. Шахта разделена на пять слоев в зависимости от уровня обитающих там мобов, от 10 до 150. -го. Срок выполнения без ограничений. Награда отсутствует. «Пожалуй, мне сегодня стоит написать губернатору письмо о том, что в Дарконде происходят страшные вещи». И только клан Паретто сможет помочь провинции разобраться с возникшей напастью, причем безвозмездно, не требуя оплаты. Полагаю, наш мудрый руководитель согласится на такие условия. Что касается процветания провинции, вначале хочу посмотреть, как клан Паретто справится с легкими заданиями. Прежде чем предлагать что-то серьезное и опасное, нужно удостовериться в том, что ваши слова не расходятся с делом. Ступай, барон Квален. У тебя много забот. Полагаю, через десять дней мы встретимся вновь, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. На этой ноте встреча с наместником закончилась. Два пригласительных. Реданя говорил, что игроки готовы отвалить хорошие деньги за право посетить императорский дворец. Но лично я считал, что использовал их гораздо эффективней. Собственные пятиуровневые локации для прокачки. А больше мы мечтать не приходилось. Дело оставалось за малым найти тех кто готов обеспечить эту самую прокачку и совершенно случайно у меня имелись кандидаты для этого только быстро у нас тут жарко судя по звукам битвы диабеттиз был занят это кван у меня есть ферма по прокачке с 10 по 150 уровне но нет грамотных инструкторов кто помог бы мои братья прокачаться твою мать квален ты вовремя давай подробности яся прикрой Десять фраз спустя я убрал амулет и улыбнулся. Охотник на демонов стал моим с потрохами. Пусть даже за его работу мне придется платить. В отличие от тех же Керана и Ириски, группы Диабеттиса способна работать круглыми сутками. Довольный собой, я вышел на центральную площадь Логдара, решая, как поступить дальше. Дел в городе у меня не было, так что следовало возвращаться в замок и ставить задачу Эридани. Но что-то меня здесь удерживало. Непонимание происходящего. Слишком много разнокалиберных игроков собралось на центральной площади города. Причем мелькали уровни значительно выше сто пятидесятого. Все стояли и чего-то ждали, вынуждая задержаться и меня. Для чего они все здесь? Что за виртуальный флешмоб? Ответ, как всегда, пришел неожиданно. Один из стражников вдруг поднял голову и истошно заорал. «Демоны в городе! Западная стена пала! Все на защиту!» Локальный сценарий защита Логдара. Описание. Демоны, уровни от сорокового до сотого, прорвали периметр западной стены и ринулись в город. Поймите, кто вы, герой или трус. Сражайтесь со всеми или прячьтесь по норам. Осталось демонов 220. Время до завершения сценария — 2 часа 30 минут. Награды будут выданы в соответствии со вкладом в защиту. Ну, конечно. Локальное задание, что встретило нас в Соридане в первые дни игры в Большом мире. Учитывая, что Руарда больше в Локдаре нет, а мой клан еще не обозначил свои права на различного рода события, игроки получали уникальный шанс проявить себя и получить немалую награду, чем многие и собирались воспользоваться. Принимать участие в зачистке города у меня не было ни малейшего желания, так что я достал портальный свиток, чтобы прыгнуть в Майнфелл и порадовать Эридане последними новостями. Однако сделать это мне было не суждено». Воздух в метре от меня начал мерцать и уплотняться в одного крайне нежелательного субъекта, видеть которого я прямо сейчас категорически не желал. Мало того, что его выпустили, так он еще и капсулу где-то нашел. Зуб даю, Виктория постаралась. Я не успел буквально на несколько секунд. Полоска применения портала практически дошла до конца, когда под моими ногами открылся проход. Гравитация Барлеона сработала без осечек, утаскивая меня вниз. Не помогло даже отступление. Меня впечатало в край портала и знатно выбила дух, повесив несколько дебафов. Дыра захлопнулась, и последнее, что я увидел, — красные глаза Плинту, оставшегося в Локдаре. Разбойник за мной не последовал. Он обещал Виктории ко мне не подходить, но не обещал не причинять мне неприятности. Сволочь злопамятная. Место, куда я попал, находилось где-то в заснеженных горах. Почему-то все порталы Плинту вели в горы. Ни демонов, ни игроков в округе не наблюдалось. Так что прямо сейчас мне ничего не угрожало. Что навело на мысль о психическом здоровье разбойника? Он не мог не видеть портал в моих руках. Для чего меня куда-то отправлять, если из любой точки стивала я спокойно могу вернуться в Майндфелл? Просто показал, что мной недовольны? Что он может со мной сотворить вот такое? Глупо. Но ведь Плинту не походит на глупого человека. Так в чем загвоздка? Ответ я получил ровно через шесть секунд когда свиток портала вспыхнул в моих руках и осыпался на снег темным пеплом. Вы находитесь в локации замок Эйринес. Уровень мобов 500+. Внимание! Стандартные порталы в зоне влияния сета не действуют.